Топ Королевскому почтовому. В истории Великобритании 8 августа 1963 года печально памятная дата. В этот день произошло крупнейшее ограбление королевского почтового поезда, шедшего из Глазго в Лондон. Преступники разработали хитроумную операцию и без единого выстрела сумели захватить 2.600.000 фунтов стерлингов примерно 60 млн долларов. В ограблении участвовало 15 человек, и длилось оно примерно 20-30 минут. Налётчиков искали буквально все сыщики Скотланд-Ярда и нашли всех до единого. Всех осудили на длительные сроки. Правда, одному удалось бежать. Он прожил припеваючи в Бразилии 31 год. Став больным и старым, вернулся сам. Идея ограбления почтового поезда принадлежит владельцу лондонского антикварного магазина Брюсу Рейнельсу, человеку небедному, прекрасно выглядевшему, но большому любителю организации разных незаконных операций. Сам он в них не участвовал, только давал подробную наводку, а после удачно осуществлённого ограбления или налёта получал свой процент. Взять его с поличным полицейские не могли. У него всегда было безупречное алиби. Он попадался исключительно за мелкие махинации. Однажды сокамерник, который имел отношение к государственной банковской службе, рассказал ему, что в определённые дни из Глазго в Лондон отправляется королевский почтовый. В нём есть вагон, в котором перевозят обветшавшие купюры. Их должны уничтожать в Лондоне. Номера купюр никто не записывал, но главное почтовый не охранялся. Сопровождавшие служащие были уверены, что с ними ничего не случится, и везли деньги в сумках, уложенных в ящики. Оружия при себе они не имели. Рейнлдс сразу сообразил, какая это ценнейшая информация. Напасть на почтовый и забрать всю банковскую выручку да об этом можно только мечтать. После освобождения он внимательно изучил движение поездов по ветке Глазго-Лондон. Не раз выезжал на железнодорожные пути, смотрел, как движутся поезда, на их внешний вид, где расставлены светофоры, побывал на вокзалах обоих городов. Задача представлялась ему чрезвычайно интересной. Рейнольдс понимал, что одному с таким масштабным делом не справиться. Но его знакомые по криминальному бизнесу не хотели ничего слышать об ограблении королевской почты. Это было слишком опасно. На ноги поднимут всю полицию, а вдруг почтёвики всё-таки вооружены и начнётся перестрелка? И всё же Рейнольдс нашёл людей, которые согласились сыграть в банк. Это были его близкие друзья, люди небедные, владельцы разных небольших лавок, клубов, салонов. которые, как и он, жаждали поучаствовать в большом интересном деле. Назовём их имена: Чарльз Уилсон, Рональд Эдвардс, Дуглас Гуди и Ронни Бикс. Все вместе стали разрабатывать план. Но для проведения операции нужны были ещё люди и немало денег. Исплатившиеся друзья по новому криминальному предприятию решили организовать начальный налёт на инкассаторов аэропорта. Эта операция должна была стать генеральной репетицией, и надо признать, она им удалась. Они определили время прибытия инкассаторов, путь их продвижения по зданию и выход из лифта. Налётчики рассчитывали на внезапность и быстроту. Налётчики, моментально натянув чёрные маски, возле лифта в толпе людей сумели выхватить сумку с деньгами и выскочить с ней из дверей аэропорта. Стрелять в них не решились. опасаясь попасть в пассажиров. Нападавшие сели в две украденные машины и умчались в сторону Лондона. По горячим следам это преступление раскрыть не удалось. Теперь у компании были деньги, они могли купить себе надлежащий транспорт, в том числе фургон, который закоммуфлировали под почтовый, купили у железнодорожных путей пустовавшую ферму. К предстоящей операции ему удалось привлечь ещё несколько бывших уголовников. которые должны были выполнять подручные операции. Все роли были чётко распределены. План нападения заключался в следующем. Едва из Глазго отправлялся королевский почтовый, тотчас звонил наводчик. На безлюдном участке путей одна группа вывешивала на светофор жёлтый сигнал, затем его меняли на красный. Телефонные кабели обрезались. Поезд останавливался. Группа нападения разделялась надвое. Одна захватывала команду локомотива и отгоняла состав на запасной путь, другая группа с ходу нападала на почтовый вагон. Связывали почтарей, вынимали из ящиков сумки и грузили их в свой почтовый фургон. Затем все уезжали по направлению к заброшенной ферме. Там они делили деньги, уничтожали следы пребывания и разъезжались по своим тайным местам. и в дальнейшем никакой связи друг с другом. Операция прошла строго по намеченному плану. Машинист, заметив жёлтый сигнал, затормозил. Когда появился красный, остановился, послал кочегара узнать, в чём дело. В этот момент произошло нападение. Одновременно к почтовому вагону подъехал почтовый фургон. Почтовых служащих, не ожидавших налёта, связали, быстро перебросили сумки с деньгами в почтовый фургон. И все разъехались. Бандиты сказали, что за всеми следит их оставшийся напарник, который при первой попытке вызвать полицию начнёт стрелять. Ошеломлённый мошенник, сотрудники почтовой службы ещё полчаса ничего не предпринимали. В конце концов мошенники, почтовики преодолели страх и связались со своими государственными учреждениями и со Скотланд-Ярдом. Сообщение об ограблении королевского почтового прозвучало в новостных выпусках как гром среди ясного неба. Украдена была баснословная сумма 2.600.000 фунтов стерлингов. Полиция обращалась ко всем гражданам с просьбой сообщать всё, что известно о случившемся ограблении. Для поимки преступников была объявлена награда в 200.000 фунтов стерлингов. Такая высокая сумма объяснялась намерением вызвать у нападавших, которые получили гораздо меньше, желание заложить своих же и получить сразу 200.000, но никто ничего не заявлял. Первые следы нахождения налётчиков полиция обнаружила на заброшенной ферме. Там оставались тарелки, бутылки, всякие хозяйственные мелочи, на них были обнаружены отпечатки пальцев. Таким образом, у полиции появились доказательства о причастности к ограблению ряда лиц, ранее совершавших противоправные деяния. В картотеке Скотланд-ярда были найдены их фотографии, установлены фамилии и биографии. По телевидению стали показывать фотографии разыскиваемых лиц. Полиция прошлась по их адресам, опрашивала родственников и соседей. Первым захватили шофёра почтовой фургона. Он признался в ограблении, но никого из своих подельников не назвал. В его сумке лежало 56.000 фунтов. Следом задержали ещё ряд мелких преступников, совершавших вспомогательные операции. Они выдали сами себя, поселились в богатых отелях, купили дорогие автомашины. Все схваченные признались в содеянном, но своих сотоварищей не выдали. В сентябре 1963 года около 10 человек из банды сидели за решёткой и ждали суда. На воле оставалась главная пятёрка. Они уехали за границу, изменили имена, пустились во все тяжкие, гуляли, пили, покупали дорогие вещи, но полиция ждала их возвращения. В октябре 1963 года За решёткой оказались почти все члены организованного преступного нападения на королевскую почту, кроме Рейнельдса, Эдвардса и ещё одного подельника Уайта. На суде присяжные признали виновными всех заключённых под стражу. Главные исполнители получили по 30 лет, остальные по 20, 15 и так далее, в зависимости от тяжести совершённого Но в августе 1964 года из тюрьмы сбежал Чарли Вильсон, а 9 июля 1965 года на свободе оказался Бикс. Уайта вскоре задержали, а в сентябре 1966 года полиции добровольно сдался Эдвардс. Отыскался избежавший Вильсон. Только в 1968 году был захвачен идеолог и организатор всего ограбления. Рейндлс. Все участники, кроме Бикса, сидели в тюрьме, высказывали сожаление о содеянном и просили о снисхождении. Бикс оказался хитрее всех или удачливее. Уехал сначала в Испанию, затем махнул в Австралию, сделал себе пластическую операцию и обосновался в Бразилии. Там он женился, у него родился сын, он заведовал баром По законам Бразилии правоохранительные органы не имели права выдать в Великобританию преступника, осевшего в стране пребывания, женившегося и имевшего ребёнка. Бикс жил в Рио-де-Жанейро, ни к кому не боялся, писал книги о своём участии в великом ограблении королевского почтового, снимался в рекламных роликах. Но в 1999 году Он принял решение вылететь на родину и сдаться властям. Надоела чужбина, потянуло домой. В 2001 году 71-летний Бикс, уже больной, спецрейсом был доставлен в Лондон. Ему был устроен неплохой приём. Он оказался героем светской хроники. Конечно, старого налётчика припроводили в тюрьму. где он оставался в одиночестве, так как все его сотоварищи по бизнесу давно вышли на свободу. Но в 2009 году из соображений гуманности Бикса выпустили на свободу